Не смешно, господа. Нужно быть страусом, чтобы не видеть навившую над всей просвещенной Европой опасность. Промедление подобно смерти. Если мы будем, сложа руки, сидеть и смотреть, как скифские орды. Фондорин откинул с плеча плащ,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 Варя оглянулась на Шарля. Он стоял у стены, скрестив руки на груди и смотрел на титулярного советника с недоверчиво-насмешливой улыбкой. — Эраст Петрович, — пролепетал Варя, — но ведь вы ездили за Маклафлином. Варвара Андреевна, я ездил в Англию, однако вовсе не за Маклафлином.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 бывал в редакции дэли пост убедился в полной невиновностимакклафлина это второе друзья и коллеги отзывается о шеймасе как о человеке прямом и бесхитростным отрицательно настроенным по отношению к британской политике и более того чуть ли не связанным с ирландским национальным движением агент коварного де израэль из него никак не вырисовывается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 и выяснилось как ни в чем не бывало продолжил ираст петрович что прославленного шарля дере в родной редакции никогда не видели это 3 он присылал свои блестящие статьи очерки и фельеттоны по почте или телеграфу ну и что с того возмутился сооль в шарли не паркетный ширкун он искатель приключений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 при котором составил секретарем молодой чиновник Анвар. В 1868 году Эвре присылает из Константинополя ряд блестящих зарисовок о нравах султанского двора. Это период первого взлета Митхат-Паши, когда он приглашен в столицу руководить государственным советом. Год спустя реформаторы отправляют почетную ссылку в далекой междуречи, И бойкое перо талантливого журналиста, как зачарованное, примещается из Константинополя в Багдад. Три года, а именно столько губернаторствовал в Ираке Митхак-Паша,